Глава двадцать девятая. Гостиница при постоялом дворе «Птичка» была двухэтажной и внешне невзрачной. Несмотря на темно-серый цвет зданий и незамысловатое название, этот постоялый двор был лучшим в броге. Перед гостиницей была большая вымощенная камнем площадка, в центре которой размещалась коновесь на пятерку лошадей. Сама конюшня вместе с сеновалом и сараем находилась слева от площадки. Справа располагался трактир. Когда Олег с Нирмой и двумя егерями из ретиного полка въехали через ворота и остановились возле конвизи, из конюшни к ним выбежало двое шустрых мальчишек-рабов, которые стали помогать привязывать лошадей. Двери гостиницы открылись, и в них показался добродный мужчина в новом красном камузоле, белой рубашке и чёрных брюках. Наряд не совсем подходящий установившейся летней жаре, но, видимо, тут так было принято. "Добро пожаловать, уважаемые", произнёс он баском. Но, увидев у Олега баронские знаки, цепь с медальоном на шее и перстень с гербом, на пальцы поправился. «И вас прошу, господин барон». Он поклонился и выжидательно посмотрел на Олега. Олег в ответ поприветствовал и его. «Приветствую, уважаемый паснер, господин барон. Я хозяин этого постоялого двора. Места найдутся, паснер?» — Найдутся и для вас, господин барон, и для ваших спутников. Прошу вас, проходите. Вечер еще только вступал в свои права. Олег устроился в комфортных по здешним меркам условиях, взяв себе номер с широкой двуспальной кроватью и ванной комнатой. Своим спутникам он заказал номера попроще, но тоже на каждого отдельный. По барону и его спутникам никто бы не определил, что менее чем за два дня... Они преодолели почти 200 лиг. Олег использовал малое исцеление несколько раз в пути и непосредственно перед въездом в Брок, применяя его не только на себя и своих спутников, но и на коней. Несмотря на то, что усталости не было, отказать себе в удовольствии полежать в тёплой воде он не смог. А вот на предложение пастнаро воспользоваться услугами молодых девушек пока ответил отказом. Когда он из своего расположенного на втором этаже номера спустился в гостиничный холл, его спутники уже дожидались его там. Обеденного зала в гостинице не было. Была только небольшая барная стойка в самом конце холла и пара небольших столиков перед ней. Один из этих столиков пустовал, а за другим сидела Нирма и оба Егегера, которые при появлении своего барона вскочили на ноги. По словам хозяина постоялого двора, гостиница была заполнена больше, чем наполовину. А на вопрос, где все постояльцы, ответил, что все сейчас в его трактире, где сегодня выступают приезжие менестрели. Услышав про менестрелей, Олег еле сдержал гримасу тоски. Местное творчество его совсем не привлекало, хотя он относился с пониманием, что на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. В принципе, он принимал, что кому-то и горловое пение нравится, но себя под чужие вкусы переделывать не собирался. Оставив Егирея в гостинице, выделив им при этом деньги на заказ еды и девок в номера, чем и привёл в смущение и обрадовал молодых парней, Олег с сержантом отправился в трактир. В трактире действительно было много народа. Судя по его количеству, тут были не только постояльцы, но и горожане. Кроме большого человек на 50-60 общего зала, здесь были и отдельные кабинеты для желающих уединения. Один из таких кабинетов Олег и заказал. Когда они шли в выделенную им комнату, Олег поймал на себе немало заинтересованных взглядов, хотя большинство всё же пялилось на небольшую сцену справа от входа, где трио гитаристов, если, конечно, доски с грифелем и пятью струнами можно таковыми назвать, извлекало какофонию звуков из своих инструментов и пело что-то вроде «А ты опять сегодня не пришла». Но народу, кажется, нравилось, а присутствующие за столами немногочисленные женщины и вовсе плакали. Маркиза Орни Ловенна он опознал сразу же. что и неудивительно. Повязка на левом глазу, одежда с манжетами, чем-то напоминающая ту, что носили во времена Петра I, даже завязанный бантом шейный платок. Всё выдавало в нём иностранца. Он сидел за столом в одиночестве, если не считать за компанию бутыль вина, тарелку с окороком и большой серебряный кубок. Встретившись с ним взглядом, Олег ему учтиво кивнул, получив в ответ не менее вежливое приветствие, поднятым вверх кубком. В зале были и другие благородные, но, судя по скудности заказанного и потёртости одежды, не из богатых. Некоторые из них смотрели достаточно дерзко, явно не прочь затеять ссору, Олег их проигнорировал. В кабинете было две лавки, на которых лежали подушечки, набитые чем-то вроде сена, стол и небольшое открытое сейчас оконце. На столе стоял металлический подсвечник на 5 свечей, пока не зажжённых. Что будете заказывать? Симпатичная и опрятная, но явно замарионнённая рабыня приняла заказ и убежала на кухню. Вы позволите к вам присоединиться? В проёме дверей в кабинетах не было стоял маркиз. Извините, что решил вам навязаться, и если скажете, я уйду без всяких обид. Просто я подумал, что нам будет о чём поговорить. Барон Ферм, баронетта. Тому, как его быстро вычислили, Олег удивился. Даже ошибка маркиза насчёт Нермы не отменяла его непонятной прозорливости. Вы позволите? усмехнулся Ниловин и показал на край лавки, на которой сидела сержант. Конечно, присаживайтесь. Рад буду знакомству, маркиз Орра Ниловин вернул подачу Олег. Пояснять про ошибку с Нирмой не стал, пусть пока пободят в неведении. Некоторое время сидели и рассматривали друг друга, вполне впрочем доброжелательно. Мне Ловину было где-то между 30 и 40, но всё же скорее ближе к 40 годам. У него было тонкое, чуть ироничное лицо, аристократический вид, которого не портил даже шрам, рассекавший часть лба и оставивший маркиза без глаза. У маркиза были чёрные волосы, завязанные сзади в хвост, и короткая ухоженная бородка. «Я здесь в баронствах, пусть и недолго, но уже много восхитительного наслушался о вас и вашей очаровательной сестре-могине. Сколько удивительных новинок потрогал своими руками, а мылом так и вовсе теперь каждый день пользуюсь. Поэтому, как только увидел, сколько много разных молодых и не очень людей стали крутиться вокруг меня, так сразу понял, что кому-то очень влиятельному в этих краях стал интересен». А кто здесь влиятельней, барон Ферма? Растинцы, их влияние закатилось тут, они, можно сказать, еле дышат, насколько им позволил дышать барон Ферм, ведь так. Он с доброжелательной улыбкой посмотрел на Олега. Тут вернулась рабыня с заказом. Вам, может, тоже что-нибудь заказать? Учтиво осведомился Олег. «Нет, спасибо. Я уже о себе сам позаботился». И правда, вслед за первой официанткой появилась и вторая, принеся почти тот же набор продуктов и еще один комплект столовых приборов. Когда служанки ушли, Олег спросил. «Я понял, что моего появления вы ждали, но как вы определили, что я — это я?» «По вашей сестре». Он вежливо склонил голову к сидящей на другой стороне лавки Нирме. А о ваших способностях ходят легенды, госпожа Уля. Когда я увидел из окна таверны, а я тут давно сижу, скучно, знаете ли, как приехал всадник с таким слоем пыли на себе, что сразу понятно, ехали не меньше сотни лиг, и при этом абсолютно свежие, и люди, и кони, то понять не трудно, что это результат сильнейшей магии, а значит, прибыли те, кого я ждал. Олег склонил голову в знак того, что объяснение принято. "Давайте поужинаем", предложил Олег. "Вы действительно угадали. Мы проделали долгий путь и хоть исцелились, но по-прежнему голодны как волки". "Нерма", обратился он к всё время молчавшей своей рыженькой спутнице. "Не стесняйся, накладывай". Единственный глаз маркиза сверкнул холодным блеском. Олег, словно не заметив этого, принялся накладывать себе в тарелку свиные ребрышки с тушеной капустой из большого серебряного блюда. «Где-то я ошибся», — констатировал Орра и тоже, словно не просидел в трактире полдня, принялся за ужин, запивая его вином. Время от времени барон и маркиз перебрасывались ничего не значащими фразами, касаемыми здешней кухней и ее сравнениями с теми, которые им приходилось пробовать. Нирма ела молча и быстро. Насытившись, аккуратно сложила приборы в тарелку и откинулась на стенку позади лавки. "Нирма, подожди меня в гостинице. Мы с маркизом ещё пообщаемся", сказал Олег, увидев, что сержант уже насытилась. Та омыла руки в небольшом тазу, стоявшем на трёхножной подставке в углу, вытерла руки и, кивнув поочерёдным мужчинам, вышла из кабинета. Итак, Олег налил себе в чашу вина, приподнял её на уровень глаз, осмотрел рисунок и сделал глоток. Меня вы верно вычислили, а вот насчёт Ули ошиблись. Кто вы я примерно понял. Вы представляете империю. Опасности от столь далёкой силы я для себя не вижу, поэтому готов быть откровенным в ответ на взаимную откровенность. Возможно, мы сможем быть друг другу полезными. Маркиз не торопился отвечать. Он сидел, погрузившись в себя, но совсем недолго. Барон. Как я понимаю, если прибывшая с вами девушка не ваша сестра, то получается, что маг это вы. Если отбросить, конечно, абсурдную мысль, что магом является кто-то из этих парней, одетых в форму баронских егерей. Он посмотрел на Олега, ожидая подтверждения своим рассуждениям. Но не дождался ни подтверждения, ни опровержения. Хорошо. Вы предлагаете довериться друг другу, но где вы предлагаете провести границы доверия? Олег рассмеялся. Ах, маркиз, давайте не будем заниматься казуистикой. Я не буду вам открывать всё, но того, что узнаете, вам хватит с головой, вернее, с глазом. Барон, с интересом которой, наверное, испытывает любой врач, разглядывая результаты своего лечения, смотрел на ошарашенного и онемевшего маркиза. Орониловен поднес к лицу разом вдруг задрожавшие руки, снял повязку и уставился на прихлебывающего мелкими глотками неплохое вино барона. Применение заклинания абсолютное исцеление в очередной раз сотворило чудо, и Олегу было одно удовольствие наблюдать реакцию исцелённого маркиза. У меня будет к вам только одна маленькая просьба, маркиз. Когда мы будем выходить из этого кабинета, вы, пожалуйста, верните повязку на место и изображайте прихрамывание. Маркиз машинально кивнул, потом схватился руками за ногу, на которой раньше хромал, и наконец смог выдавить из себя слова. Кто вы? Мы же вроде бы представились. Барон Ферм к вашим услугам, иронично произнёс Олег. Ну уже, господин Неловин, приходите скорее в себя. Мы же собирались откровенно поговорить. Считайте, случившееся моим авансом в установлении доверия между нами. Маркизу довольно быстро удалось взять себя в руки. Какое-то время он ещё сидел молча, смотря то на Олега, то внутрь себя. Наконец решившись, он встал и, отвесив учтивый поклон, сказал: "Господин барон, я искренне вам благодарен и считаю себя вашим должником, но предать даже ради вас интересы нашей божественной императрицы я не могу". Ой, я с вас этого и не требую, пожал плечами Олег. Просто я считаю, как я уже вам говорил, мы можем найти то, в чём окажемся полезными. Вы хотели доказательств моей искренности. Вы их получили? Или вы считаете их недостаточными? Что вы? С маркизом они проговорили больше двух склянок. Ещё раз вызывали рабыню, заказали чай и мёда с вареньем. Этот разговор многое открыл Олегу в происходящих событиях. Маркиз под видом богатого бездельника, пустившегося в путешествие, в реальности выполнял ряд поручений имперского совета. Королевство Венор, отделенное от империи королевствами Тарк, Саарон и Герония, много лет было и естественным союзником империи. Ничто порой так не объединяет, как общие враги. Конечно, Аркадий, Происходящее сейчас в Виноре во многом результат внутренних проблем, но многие эти проблемы были бы решены достаточно быстро, если бы там не торчали уши Тарка и Саарона. Смута и гражданская война, захлестнувшие почти на десятилетия саму империю, оставили Винор без союзников, что вынудило короля Лекса искать себе новых. Одного такого союзника он себе нашёл королевство Глатр. Принцесса правящего дома, которого в скором времени должна была стать королевой Винора. Основной задачей, которую поставили перед марквизом, было на месте выяснить, насколько заключаемый союз отдалит Лекса от восстановления разрушенных за годы имперской смуты союзнических отношений и по возможности, есть ли Глаттер, с которым у империи и в лучшие свои годы были непростые отношения. Будец склонять Винор к антиимперскому курсу, предпринять меры для расстройства предстоящего брака. Деньги и кое-какой компромат на чиновников Лекса у Орра были. Он не хотел рассказывать подробности, а Олег и не настаивал. «А что вас заставило задержаться в нашем захолустье?» — спросил Олег. «Я понимаю, что тут сейчас много нового и интересного». Но с этим ведь вы могли и позже разобраться после фестала. Да собственно, здесь у меня тоже дела были. Может, и менее важные, но более срочные, усмехнулся маркиз. Герония, вернее, Риксская провинция, которую они у нас прихватили, пока у нас грязня шла. Реальности местной политики были похожи не менее грязными, чем в прошлом мире Олега. Империя рассчитывала вернуть себе отнятые территории, только сделать это по возможности быстро, чтобы не ввязаться в затяжную войну, на которую у империи не было сейчас сил. Для осуществления таких планов было бы желательно, чтобы королевство увело свои войска из провинции. Так и получилось, что Вечные враки и Хадонская империя и республика Растин оказались заинтересованы в одном в войне героии с Бирманом. королевством, которое, как и Винор, долгие годы было союзником империи и которое могло бы вновь им стать после изгнания республиканцев. Оранниловин в столице Геронии занимался тем же, чем и эмиссары республики, побуждал геронийских вельмож к войне с соседом. Вот только королевство вело себя как сырые дроваши пело, но не загоралось. Одной из причин, скорее поводов которые выдвигались геронийскими вельможами, была угроза от баронств, где якобы, присланные с королевскими стягами два барона собирают внушительные силы, которые могут вторгнуться в королевство, когда его армия будет воевать с Бирманом. Маркизу пришлось самому разбираться в сложившейся на северных границах Геронии ситуации. Для чего он и прибыл сюда, и к своему удивлению, узнал много необычного. Они, в общем-то, правы в своих опасениях, подтвердил Олег. Послезавтра здесь будут мои четыре полка, и я их поведу к Геронийскому перевалу, и если король Толлер решится на войну, я его атакую. Так что здесь, как видите, наши интересы не сходятся. Повисло долгое молчание, когда оба собеседника, думая каждый о своём, не спеша потягивали вино. Как вы отнесётесь к получению вами титула? имперского графа прервал молчание Орра. "Ого, даже так, удивился Олег. Бросить всё здесь нажитое честным трудом и переехать в империю? Вовсе нет", улыбнулся маркиз. "Вы разве не знаете?" увидев недоумение на лице барона, пояснил. "На торпеции в различных государствах полно владельтелей анклавов, которые формально являются вассалами одной из империй, нашей Оросской или Кринской, а по факту полностью независимы, платя лишь формальный имперский налог, к примеру, в 100 лигров в год. Взамен зато получая защиту. Империя заинтересована в таких анклавах в других государствах. Если вы сможете, а я уверен, что сможете, если верны все те сведения, которые мне удалось узнать, особенно теперь, когда я понимаю, что не только ваша сестра, но и вы сами серьёзная сила. В общем, сможете захватить и удержать хотя бы 5-6 декат город Крепость Шотель, то наша божественная императрица признает вас своим вассалом с титулом графа Шотель, а обороном фермы, если, конечно, король Лекс не пожалует вас ещё чем-то иным, вы продолжаете оставаться. Вы будете винорским бароном и имперским графом. Предложение маркиза несколько выбило Олега из колеи. Что значит дипломатический опыт? Маркиз и излечился от неизлечимых болячек и сейчас близок к тому, чтобы завербовать венорского барона действовать в интересах своей божественной императрицы. Мне надо подумать, сказал Олег. Хотя врать не буду, искушаете вы меня сильно. А что произойдёт за 5-6 дикад? Наши войска дойдут до Риги? Это река чуть поменьше вашего Ирмения, но достаточно, чтобы закрепиться там и больше, не пускать туда никого, сколько бы республиканцы в помощь Геронии ни нагнали наёмников. Угроза с двух сторон, вернее, с трёх, у меня нет оснований думать, что королева Бирмана откажется от союза с вами, это угроза заставить смириться с утратой Шотелла. У одного из наших купцов в Броге есть несколько голубей и для связи с нашим советом. Как решите, я пошлю. Уверен, что ответ будет положительным. Наша прекрасная императрица Агния пришлёт вам графскую грамоту. Скажу честно, божественный, ведь это ничего стоить и не будет, поэтому и сделают всё быстро. Про то, что крепости ещё надо захватить, Олег даже не переживал. Он был уверен, что созданная им армия справилась бы и без его участия. Я подумаю. Может, вы не откажетесь составить мне компанию в бане? Закажем у паสнера девочек, возьмём с собой синезийского вина, а можно вашего изумительного кальвадоса? Ну, познакомимся поближе. Мне бы хотелось быть не просто вашим должником, ну и другом. Пойдёте? Олег вздохнул, понимая, что купился. Графский титул официально от самой императрицы — это очень неожиданная и приятная возможность, от которой он будет не в силах отказаться. И было бы неплохо действительно поближе познакомиться с таким дипломатом. А что лучше сближает, чем совместная попойка с Блэк Джаком и девками? «Тогда давайте уж на «ты».»